от Зины и от мужчин Мирного Кавказа, оживились, раскраснелись, со смехом вспоминали какие-то истории с детства, рассказывали, перебивая друг друга, и еще несколько раз выходили танцевать. Звали и Таю, но она застеснялась. Высокая, тонкая Зина замечательно танцевала быстрые танцы. Ее партнером на площадке оказался молодой человек в блестящем пиджаке со стразами, тоже весьма высокий и похожий на экзотического угря. Вместе они зажигательно исполнили несколько танцев. Марина, глядя на веселящуюся сестру, даже всплакнула от умиления. В девять часов вечера началось что-то вроде варьете. Длинноногие, похожие друг на друга девушки, В коротких юбочках танцевали, еще одна девушка пела миукающим время от времени куда-то пропадающим голосом. Не слишком молодой человек в голубом смокинге вел программу и веселил публику своими шутками. Марина, подперев ладонью румяную щеку, печально смотрела на ноги девушек-танцорок. По приблизительным прикидкам, каждая нога ресторанных артисток была высотой ровно с ее дочь Таю. Тая зевала украдкой и без всякого удовольствия ковырялась ложкой в растаявшем мороженом. «А теперь со своим зажигательным танцем перед вами выступит несравненная Анастасия!» совершенно киношным, из прошлого века голосом, возгласил ведущий в голубом смокинге «Встречайте — «Встречайте!». Кавказцы и прочие гости послушно и приветливо захлопали. Тетя Зина, которая в юности занималась бальными танцами, скривила тонкие губы. Несравненная Анастасия вынеслась на сцену вихре сложной, почти концертной музыки. Ее движения так не походили на ритмичное подрагивание недавнего кардебалета, что в первый момент многим в зале стало просто неловко. Казалось, что девушка не видит и не слышит ничего, кроме музыки. Да и с музыкой было непросто. Танец то нагонял, то опережал ее, словно в каком-то страстном, почти мучительном соревновании. Марина округлила глаза. Зина выпрямилась и приподнялась на стуле. Кавказцы перестали есть мясо. Дед новорожденного внука блестел глазами маслинами и напряженно шевелил усами. — Она что, с ума сошла? — прошептала старшая сестра. — Танцевать? Так? В ресторане? — Посмотри, Зиночка! — «Она же совсем девочка, правда?» — откликнулась Марина. Ей от силы лет семнадцать-восемнадцать. И какая красавица! «А я ее знаю!» — вдруг громко сказала Тая. «Знаешь эту девушку, которая танцует?» — изумилась Марина. «Но откуда?» «Мы с ней познакомились однажды поздним вечером», — объяснила девочка. — На набережной. Она была в светлом плаще. Мы долго говорили. — Господи, еще одна фантазерка на мою голову! — тихо вздохнула тетя Зина, но, подумав, решила не разрушать грезу племянницы.